Глава двадцать Прозвучавший вопрос заставил меня потрясенно замереть. Я сделала судорожный вдох, словно услышанное выбило из меня внезапно весь воздух. И ведь действительно, я совсем не задумывалась о причинах нашей с юли феноменальной схожести. На фоне предательства мужа и угрозы лишиться дочери, этот вопрос волновал меня меньше всего. Но сейчас, когда он был проговорен вслух, показалось вдруг, что меня словно разрезало этими словами пополам. Я медленно обернулась ко льву, сухо спросила. «Нет, я об этом не думала, а разве это важно?» Его не смутил мой тон и не остановило дальнейшего развития темы. «Думаю, тебе стоит кое-что знать», — обронила он многозначительно, но продолжение не последовало. Лев стремительно нагнал нас с Лилианой, прошел к дому и, отперев дверь, знаком предложил пройти внутрь. С некоторой опаской я последовала за ним, зашла в прихожую и... Поняла, что невольно расслабилась от того, что увидела. Дом был небольшим, из прихожей ясно просматривалась гостиная, просторная комната с самой необходимой мебелью, со стенами, обитыми деревянными досками. Все выглядело весьма просто, но именно в этой простоте и таилось очарование. «Располагайтесь», — предложил Лев, обведя рукой помещение. Дальше по коридору есть пара спален. «Надолго мы тут? Я, конечно, взяла запас еды для Лилианы». Но этого может не хватить. Он махнул рукой налево в сторону кухни. Я взял на себя риск кое-что закупить. Если этого недостаточно, я съезжу в магазин и привезу все, что скажешь. Наверное, мне стоило быть ему благодарной. В конце концов, этот человек вовсе не обязан был мне помогать. И все же, недоверие пока перевешивало. За каждым его словом мерещились тайные мотивы. Тем не менее, я коротко откликнулась. «Спасибо». Немного помедлив, я устроила дочь на диване и, кинув взгляд на часы, убедилась, что у меня есть немного времени перед тем, как пора будет кормить Лили. Сейчас она мирно спала, убаюканная, видимо, мирным и плавным ходом машины. «Так что я должна знать?» – спросила, кидая взгляд из-за плеча настоящего позади мужчину. «Ты сказал?» «Да, я помню». Скрипнули деревянные доски пола. Лев подошел ближе. Остановившись на расстоянии вытянутой руки, заглянул мне в лицо, словно хотел видеть мою реакцию, и размеренно произнес. «София, ты же понимаешь, что ваша схожесть почти наверняка не случайна?» «Нет, я этого не понимала. Точнее, совсем об этом не думала. Но он, возможно, был прав. Конечно, у любого человека может иметься двойник. Но такая идентичность действительно казалась непростым совпадением. «К чему ты ведешь?» Спросила прямо, не желая играть в непонятные загадки. Он усмехнулся, явно считав по лицу мой настрой. «У Юли были довольно состоятельные родители. Если вы окажетесь близнецами...» Он не договорил, но я все поняла сама. «То они, возможно, и мои родители тоже?» «Именно». Я попыталась вспомнить то, что мама рассказывала мне об отце. Но, к сожалению, припоминать особо было и нечего. Она совершенно не любила затрагивать эту тему. На все мои вопросы отвечала скупо и лаконично, давая понять лишь, что он погиб. И со временем я просто перестала заводить об этом разговор. Внимательно наблюдая за мной, Лев продолжил. «Юля очень похожа на отца». Я вздрогнула. «Он что, умел читать мысли?» От новой информации пошла кругом голова. «Как все это было возможно? У нас был один отец, но это не объясняло наши феноменальной схожести. А мать?» «Неужели моя мама могла быть мне вовсе не...» Даже думать об этом было тошно. Я тряхнула головой, кинула на льва хмурый взгляд и спросила. «Зачем все это?» Он неожиданно положил руки мне на плечи и легонько сжал, застав этим довольно интимным жестом врасплох. «Ты сама призналась, что некому тебе помочь. Если вы так схожи не просто так, то богатые родители будут тебе совсем не лишними в нынешнем положении». Во мне поднялась волна протеста. «Для меня это совершенно посторонние люди, к тому же ничего еще толком не ясно. Но проверить стоит». Я аккуратно высвободилась из его рук и неприязненно кинула. «Ты пытаешься подтолкнуть меня в этом направлении, чтобы помочь мне? Или чтобы досадить ей появлением еще одной наследницы?» Он хмыкнул, словно отдавал должное моей проницательности. «Не буду скрывать, у меня не осталось добрых чувств ни к Юле, ни к Кириллу. Я ненавижу его за то, что он обращался с ней как со своей вещью, не имеющей собственных желаний. И ненавижу ее за то, что она не решилась это прекратить, по крайней мере, в открытую. И за то, что вернулась к нему снова? За это тоже. Не стал он отрицать. Я закусила губу, ощутив, сколько же взрывных, сильных чувств таила за этим сдержанным внешним фасадом, за интеллигентным видом доктора психологических наук. На миг даже стало жаль, что я не вызывала ни у кого такой же глубокой привязанности, как эта умела Юля. Тем временем Лев вновь заговорил. И от его слов почему-то по телу пробежала дрожь. «И все же, София, сейчас я думал прежде всего о тебе, о твоем благополучии. С чего вдруг? Я просто не хочу, чтобы Баженов испортил жизнь еще одной женщине. Или ты просто видишь во мне другую? Интересно, я смогу хоть когда-нибудь перестать думать об этом?» «Смогу снова почувствовать себя самостоятельной личностью, а не чьей-то тенью и подобием». «Это не так», — раздался совсем близко его приглушенный голос. Я подняла голову, едва не врезавшись при этом в его подбородок, настолько рядом он внезапно оказался. Возникло даже странное чувство, что он собирается меня поцеловать. Наше дыхание смешалось. «Еще секунда, и...» Я испуганно отпрянула. «Так вот в чем ваш интерес, доктор Фурман. Не вышла с одной, решили, что сгодится ее копия? Вы точно такой же, как он!» С презрением повторила я фразу, не так давно адресованную львом мне. Он вздрогнул, отшатнулся от меня, словно обжегшись. «Не говори так», — проронил глухо, но требовательно. «Но ведь это правда. А может, мне просто жаль, что я не встретил тебя раньше? Если бы вы встретили меня раньше, доктор, то просто прошли бы мимо». Я порывисто отвернулась, не в силах выносить, что еще один человек плевал на то, что я не Юля, что я отдельная личность с собственными чувствами, которые никого, похоже, не волновали. «Ты совсем другая», — проговорил он горячо. «Я это вижу». Я горько-холодно рассмеялась. «Ты меня практически не знаешь. Ты просто смотришь в мое лицо, и тебе этого достаточно, как и Кириллу. Вы оба пытаетесь составить из двух женщин один идеальный для себя пазл». Он выдержал мой ядовитый, разъедающий взгляд, не отвел глаз, не дрогнул от озвученных обвинений. «Похоже, тебя не переубедить». «И не надо. И, кстати, ты не ответил. Как долго мы будем здесь?» «Одну ночь. Завтра я посажу тебя на самолет». Наконец мы заговорили о том, что меня действительно волновало. «Я не уверена, что хочу на него садиться», — призналась честно. «Тем более, что даже не знаю, куда лечу». «В Стамбул». «Стамбул?» Похоже, нескрываемый ужас на моем лице его позабавил. «Там совсем не так страшно». «Там совсем другая культура. Что там делать одинокой иностранке?» Тысячи мыслей разрывали голову. «Тем более, что я не смогу там долго находиться. Наверняка понадобится вид на жительство. А как его получить? К тому же, на что я буду там жить? Я не сумею даже на работу устроиться без знания языка и...» «София, успокойся». «Ты же не думаешь, что я посылаю тебя черт знает куда, ничего не продумав?» Мой взгляд, похоже, ясно говорил, что именно так я и считаю, потому что Лев покачал головой и сказал, «Я уже говорил тебе, у меня есть там связи. Один мой друг занимается недвижимостью. Он предоставит тебе жилье безвозмездно». «Слишком хорошо, чтобы в это поверить. Никто и ничего не дает просто так. Хвалю твое здравомыслие, но всё же это правда». Я позаботился о том, чтобы тебе не пришлось тратиться. Конечно, жилье будет далеко не такое роскошное, как дом Кирилла. Меня это не волнует. Меня волнует, что я никого там не знаю. Что просто не выживу в незнакомой стране. Я дам тебе контакты Тимура. У тебя есть какие-нибудь средства? Есть некоторая сумма наличными. Хорошо. Я понимаю, что тебе страшно. Понимаю, что предлагаю настоящую аферу. Поэтому ты можешь не оставаться там. Он потянулся к карману пиджака и пару секунд спустя протянул мне какую-то бумагу. «Это обратный билет с открытой датой. Ты сможешь вернуться в любой момент. Думаю, самым оптимальным будет погостить там пару недель, дать себе просто выдохнуть и побыть вдали от этого, а после вернуться, то есть запутать следы. Кирилл будет искать тебя здесь, начиная с самых очевидных мест, а ты в это время будешь в другой стране» а когда он изменит направление своих поисков, ты вернешься. Я представила себе жаркий солнечный Стамбул. Острые минареты мечети, разрезающие лазурное небо. Услышала, как наяву, крики чаек над Босфором. Вдохнула соленый морской воздух, ощутила запах рыбы, доносящейся из прибрежных заведений. Как странно, откуда вдруг в груди появилась непонятная скребущая тоска? Откуда это чувство притяжения к городу, которого никогда не видела? Вряд ли я могла себе позволить сейчас отпуск. Но, возможно, Лев был прав. Кирилл вряд ли станет искать там. А пару недель я определенно сумею прожить с тем запасом наличности, что имела. Ну а если что-то пойдет не так, обратный билет был в моем распоряжении. Соблазн оказаться подальше от всего, что меня тяготило и убивало, сменить обстановку хотя бы ненадолго, был велик. И он победил. Ты не будешь меня сопровождать, только и спросила после затянувшейся паузы. Лев отрицательно покачал головой. Если Кирилл догадается связать твое исчезновение со мной, лучше нам нигде не светиться вместе. А он догадается? Лев пристально посмотрел на меня. Секретарша сказала мне, что он звонил после твоего первого визита. Выяснял, когда еще ты у меня бывала. И весьма вероятно уже понял, что я был знаком с его женой. Я имею в виду. «С первой». «С первой, да. Юля во всем была первой. И, возможно, вообще единственной законной». «Но как?» «Помни, что он мог видеть мою машину. Нам не стоит рисковать». «Нам». Слово, дающее надежду на то, что я не одна. И все же я четко осознавала. Вскоре я останусь со своими проблемами один на один. «Ты можешь звонить мне, если вдруг что-то понадобится», подбодрил меня Лев. Но вместо ответа я отвернулась, коротко кинув. Лили проснулась, мне пора ее кормить.